«Молодая была не молода. Невидимая из-за дверцы кабинки девушка хотела сказать это тихо, но от возбуждения, видимо, подогретого парочкой бокалов шампанского, ее слова гулко раскатились по дамской комнате. «Хитры! Как вы уже...» — Ника выругалась. «Я старалась вас игнорить, но всему есть предел. Выйти бы и вмочить леща этой завистливой бабенки!» Правда, это будет повод для моих коллег взахлеб строчить о том, как невеста морского устроила драку. Как а там поют в песне? Даже если вам немного много есть надежда выйти замужа за пуринца. Радуйтесь, чуджому сычасить ее, и оно в Усу урыбнется и вам. И завините, если я помесара вашей беседе. Девицы что-то бормотнули в ответ и перемалывание костей невесты Виктора увяло. А японочка, это была именно она, щелкнула замком клатча, вжикнула молнией косметички и стала подправлять в макияж, что-то тихонько набивая на своем чирикающем языке. Ника представила себе, как девушка из страны восходящего солнца беседовала с грубиянками. Спокойно, с учтивой улыбкой, с непременным легким поклоном. Но что-то в ее интонациях обезоружило завистниц. «Мне бы у нее поучиться!» Я готова была уже выйти на орать на них или на им, а она парой фраз пресекла тот поток гадостей, которые они готовы выливать на всех, кто подвернется под руку. Пуроха, посетовала японка, когда Ника встала у соседнего зеркала с косметичкой, что у вас за пуришечено курить в помещениях? Я выходила на улицу и у меня пути ратуш на рисунцах. Нет специаренных помещений, но во сторону мне ваш город нравится а вы неплохо освоили язык заметила вероника пять ред в дипуроматиче суком чесуком пуредуставите рустве японка пуреш роь изучайте ваш язык чуто бы не зависеть от переводчика, то роданный язык покачала головой она а аруфавито пуростой? у всего тридцать три знака а я бы ни за что не осилила ваши иероглифы вы себя недооцениваете По вашему лицу видно, что вы человек воревой и упорный, и память у вас осутрая. Я Мау, Тихорука, назвалась она. А Вероника Орлова. О, ну или Орлова Вероника, если по-вашему. Через 15 минут Ника и Виктор уже стояли в регистрационном зале, слушая торжественную речь величавой осанистой дамы с хорошо поставленным голосом. Потом Ника, под вспышки объективов, стянула с левой руки белую перчатку, чтобы поставить роспись в книге. Ручку взял Виктор, тоже расписался. «Объявляю вас мужем и женой!» — провозгласила дама. Свершилось. И это не сон? Да, наконец-то это случилось. Боже, даже не верится.